Госпожа Дарион была на вид очень хрупкой, но сейчас она взвешивала его слова. Ее узкая каштановая голова и желтоватое лицо с выступающими надбровными дугами, тупым слегка приплюснутым носом и приоткрытыми губами, все в ней казалось жестким, недобрым, даже опасным. И сразить и обезвредить еврейство и Иосифа можно только тогда, когда будет разрушен университет в Ямнии. Закончила она свою мысль. Глубоким звучным голосом Финей согласился с нею и, стараясь скрыть мстительное и радостное волнение, подтвердил сухим бесстрастным тоном. «Разрушен, истреблен, уничтожен, растоптан, раздавлен, сровнен с землею». «Благодарю вас», — сказала Дарион. «Университет в Ямнии!»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 Они направлены против самой души и иудейства, против книги, против учения. Ибо носителями и хранителями учения были богословы. Только коллегия в Ямнии не дает ему испариться и вернуться на небо, откуда оно пришло. Учение давало внутреннюю спаянность. И если угроза была направлена против коллегии в Ямнии,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 миссионизма. Уверенный и четко отсек он закон от идеологии Эленства с одной стороны и от верований Минеев с другой. Гамалиил достиг цели только рисовавшейся Иоханану бен Закаи, основателю коллегии в Ямнии. Он укрепил единство иудеев законами об обрядах, в которых не допускал ни сомнений, ни колебаний.